Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Насферату, Ктулху и Ко. Евгений Савенков. Немного о чудовищах. Раз, два, три, четыре, пять. Букой вздумали пугать. Три, четыре, пять и шесть. Вы не верьте, что он есть. Пять, шесть, а дальше семь. Буки, братцы, нет совсем. Старинная считалка. Ногти, выкрашенные самым жутким красным, глухо стучали по картонной папке с жирной надписью «Дело номер». Гера знал, что под этим картоном вся его недолгая жизнь, разнесенная по бумагам и характеристикам, а тетка из опеки этими самыми ногтями уже выцепила все, что могла, а все, чего не было в бумажках, додумала – Посматривая на Геру густо подведенными глазами из-под толстенных бурых бровей. «Жора, ну ты же... Георгий! Если хотите Гера, но никак и не Жора!» Гера вспыхнул. Тетка, которую звали Олеся Валерьевна, откровенно издевалась. Разговаривала сюсюкаясь, закатывала глаза или вытягивала губы трубочкой на любое утверждение. И вела себя, как откровенная дура. При этом ее глаза жили своей отдельной жизнью. В них читались брезгливость, помешанная с превосходством. «Жорик, не будь душнилой». Вот опять. Губы трубочкой. Тон, будто ему пять лет. Какое-то лаймовое выражение, типа «смотрите, я на хайпе». «Твои родители вернутся, я уверена. Поступили они, конечно, странно». «Мой отец умер давно, а ок мне никакой не отец». О «Отчим и чё?» «Ну, поехали куда-то». «Ну, не звонят, сколько говоришь?» Тетка лениво покосилась, она на копию Гериного заявления в полицию. «Десять дней уже». «Ну, не год. Вообще не понимаю, нет бы радоваться?» «Радаки свинтили. Денег, как ты говоришь, оставили. Что мешает тёлочек позвать, тусыч устроить?» Гера оторопело глядел на тетку, недоумевая, как ее приняли на работу в полицию. «Она же реально конченная». Прям кринги сплошное. Кстати, мы связались с твоей бабушкой. Она должна на днях приехать. «С кем? Вы в могилу звонили?» Тетка расхохоталась, глядя на вытянутое Гери на лицо. Раскатисто, очень старательно. При этом резгливость из ее глаза никуда не делась. Растянутый сиренево ворот отдельно. Фальшивый смех отдельно. Взгляд отдельно. «Шутник!» «Губанова Раиса Леонидовна, бабушка твоя». «Губанова? Это... это ведька мать типа?» Смех умолк, как по щелчку. Тетка зависла, словно подгружала команды для лица. А вай-фай так себе. А потом произошла синхронизация. Уголки губ обвисли, голос стал другим. Обрезгливость масляной жижей растеклась по всей Олесе Валерьевне. С брызгами во все стороны. «Жора, давай ты залить меня не будешь. В приемник захотел». «Знаешь, как быстро там домашних разъясняют? Особенно тюбик вроде тебя». «Чё вылупился?» «Давай домой. Хорош здесь отсвечивать и жди бабку, чтоб сидел на жопе ровно. Мне и без тебя хватает уродов на районе. что сидим, что ждем? Гера сжал кулаки, смотря как белеют костяшки. Идея с заявлением в полицию уже не казалась топовой. Но кто мог знать, что тетка в погонах будет такой кринжовой? Она мне не бабка. По документам вполне бабка, раз отчим тебя усыновил. Какие вопросы? Я ее видел один раз всего. Ну, еще раз посмотришь, учти, если ты ее в квартиру не пустишь, и я ее тут увижу. Лично приду, и ты у меня в приемник на п***ях полетишь. Смекаешь, а заявление свое. Да ладно. Сама выкину. Учти. Будут от тебя проблемы, я тебе устрою полный набор. Весь аспектр удовольствий. А ваши искать Витька не собираются? А я вот думаю, что он мою мать убил и сбежал, а труп спрятал. Сейчас я эту бабку запущу и следующим буду. Выдумки, Жора, это... Олеся Валерьевна поперхнулась. Мальчик, казавшийся ей обычным, взбалмошным малолеткой, неудивительно, что мамаша сбежала, поднял голову и глянул на нее с такой нескрываемой ненавистью, словно... словно кто-то напялил на себя маску подростка и прожигал ее белесами глазами. В комнате ощутимо похолодало и потемнело. «Вам нехорошо?» «Олеся замерла». За спиной Георгия воздух будто загустел, маревым обтёк какую-то еле уловимую тень, много выше человека. В резко наступившей тишине она явно услышала сопение, будто сверху кто-то невидимый шумно втягивал воздух в ностри, принюхиваясь. В груди спёрло. Не Весь откуда накативший страх Хлынул в живот волной холода Заставив шаться И втянуть голову в плечи Она только слышала Как Гера встал и молча вышел Хлопнув дверью А потом сидела невидяще уставившись В свое неясное отражение в стекле накрывающем стол Пот почти что струей Неприятно тек по лицу Капая с носа Но Олеся боялась и даже шевельнуться Мальчишка ушел а это ужасное чувство чьего-то присутствия осталось. Дверь скрипнула. «Олесь, ну ты закончила? Пошли курить!» «Дударева, кто же еще? Обычно Алину, второго инспектора, Олеся на дух не переносила, общаясь через силу. Но сейчас вполне искренне была готова просто расцеловать. С ее приходом морок рассеялся, отпустила махом. «Олесь, ты чего?» «Сейчас... ща... подожди чуть-чуть... что-то мне нехорошо... как приступ...» Дударева бесцеремонно порылась в шкафчике, нашла кружку и налила воды из кулера. «Подруга, у тебя не климакс или часом? Сидишь, как из ведра, катели. «Сучка, язык бы тебя оторвать...» – подумала Олеся, принимая кружку, но нашла силы криво усмехнуться. «Поработаешь с моё, с этим малолетним зверьем. будет тебе и климакс, и ежедневный инсульт на рабочем месте...» «Так это ж Губанов, который заявил, что родители пропали. Он же неучетный. Учетный, неучетный какая разница?» Олеся откинулась, вытягивая ноги под столом. «Все они современные, одинаковые. У меня самой младший такой же чмошник. И неучетный я прибить хочется ежедневно. Уже не видеть бы его. А скорее или в армию, или жене сбыть». Алина только покачала головой. Иногда ей было жаль Олесю. Подуставшей женщине за 50 полный набор семейной жизни. Муж, двое детей, старшая дочь, умница, замужем и младшая, бармот. Нервная работа. Но сейчас она отчетливо понимала, Олеся Валерьевна просто ненавидит свою работу. Ненавидит их подопечных. Да и, похоже, ненавидит всех людей оптом. Гера выскочил из дверей отдела полиции, сощурившись от солнца, светившего еще вполне по летнему. Осень и то была неправильная в этом году. Деревья уже стояли желтые, но пекло, как в июле. Обогнув курящих прямо у дверей полицейских, Гера перебежал запорожскую, бросив через плечо злобанный взгляд на трехэтажное здание, выкрашенное в розовый цвет. «Что я хотел? Мусорня навсегда и будет мусорней». И быстрым шагом пошел через сквер. Кринжово получилось. Заявку не приняли. Искать их не будут. Что ж теперь делать? Бабка еще это, Откуда она взялась? И... Когда Гера поравнялся с памятником Маяковского, погруженный в свои невеселые мысли, что-то небольшое и черное бросилось ему перерез. Замерив от неожиданности, он не сразу понял, что это бульдог бросился в гущу бродящих по стертому асфальту голубей, расшугав птиц. «Извините, что напугала, не доглядел». Высокий мужик под 2 метра вынырнул из-за спины. «Ну-ка, иди сюда». Бульдог прижал уши летучей мыши, покосился на мужика и состроил уморительную рожу, будто улыбнулся. После сорвался с места и отбежал на пару шагов. «Вот же сука!» Мужчина одним широким шагом догнал собаку, наклонился, поймал за ошейник. И пристегнул шлейку. «А почему у нее уши такие?» Вдруг спросил Гера. «Это француз. Ее предки грешили с анитопырями. Мужчина разогнулся. «Нет, даже не два метра. Больше». Гере пришлось задрать голову. Вроде бы не старый, лицо гладкое, немного скошенное и вытянутое, но при этом очки в толстой бабушкиной оправе. С дымчатыми стеклами, из-за которых кажется, что глаза разного цвета Гаповское худи синего цвета, расстёгнутое на груди Незнакомец широко улыбнулся И Гера невольно отпрянул Первая мысль была, что это виниры из магазина приколов Не бывает у людей таких заостренных огромных зубов Да еще и растущих в два ряда Что, испугался? оскал из хора растал еще шире Шум машин с Гагаря стих. Солнце стало будто еще ярче. Контрастнее. Соловный фильтры вывернули на максимум. «Не бойся, обижать не буду». «Ага», – кивнул Гера и продолжил пятиться, заступив на клумбу, окрушавшую Маяковского, пока не уперся спиной в низкий постамент. «Не, ну посмотри», – обратился мужчина к бульдогу. «Каков артист?» «Испуганный». Даже нары пенифринчиком запахло. Прямо так и хочется поверить. Бульдог заворчал, тряхнул головой и, пошатываясь, двинулся к герии. Мертвая собака, без одного глаза, другим белым невидящим бельмом, с мордой покрытой коркой, из-под которой сочилась какая-то дрянь, облезлой шерстью, донесла осевонь, как от давно мертвой крысы за гаражами. Не хочешь собаченьку погладить? Нахер! Гера сорвался с места, топча подвявшей бархотки, и бросился вверх по аллее. Скотина малолетняя, извержина! Какая-то бабка, сидевшая на скамейке, замахнулась на него тростью. Все звуки разом вернулись вечным гомоном проспекта. Гера, не останавливаясь, добежал до ограды сквера и только там обернулся. Мужчина по-прежнему стоял возле памятника. Бульдог застыл возле его ноги. Оба смотрели Гере вслед. Увидев, что мальчик остановился, незнакомец вскинул руку, настолько длинную, что ладонь оказалась выше головы Маяковского. «Привет, дядя!» Донеслось до Геры. Квартира встретила мертвой тишиной. Даже часы с которыми так дорожила мать, остановились. Гера тяжело вздохнул, скинул ботинки и, не раздеваясь, пошел к себе. Узкая маленькая комната, пенал, хрущевки, залитая солнцем, казалась больше. Подойдя к кровати, Гера сел на пол, прислоняясь спиной. Из-под кровати дуло, холодный сквозняк, пахнущий погребом и разрытой землей. «Эй, ты там?» Герка положил голову на пол, вглядываясь в черноту под кроватью. Чернота безмолствовала, дыша в лицо Герке пылью. Непроглядное, будто все пространство под кроватью было заполнено чернилами. «Эй!» Потянув рукой, Гера запустил в темноту резиновый мячик. «Иди взад!» Буркнула темнота, раскрываясь двумя оранжевыми глазами вдалеке. «Я только хотел...» «Иди, Иди взад, заморыш!» Глаза начали приближаться, покачиваясь, соловный их обладатель полз, извиваясь. «Чего ты злишься?» – улыбнулся Герка, распрямляясь. «Ты меня развел, как щенка!» Из-под кровати взметнулась пыль, запах сырого погреба потек по полу, усиливаясь. о чем твой был не один, и мне пришлось забирать двоих разом!» «Ну и что?» Герка привалился спиной к кровати, вытягивая длинные худые ноги. Рядом с его коленками из темноты шлепнула огромная пятерня, покрытая бурыми пятнами и землей. Зазубренные когти заскрежетали по полу. Забрал и забрал. Герка потянулся, не обращая на руку из-под кровати никакого внимания. «Вообще-то...» — поперхнулась темнота. «Это была твоя мать». Рука замерла, распластавшись белесом пауком. «Сама виновата». Я ей говорил, выгони его, а она... «Последний шанс, любовь до гроба. Вот и получила, что хотела». Из-под кровати, откуда-то далеко-далеко, словно из пропасти, донесся крик. «Слушай, с ментами не получилось». «Знаю. А потом...» Гера положил свою ладонь козавшуюся кукольной поверх пятерни. «Я вышел от мусоров и в сквере...» «Ага. Высокий дядя с мертвой собакой». В голосе послышалась ирония. «Я предупреждал, тебя теперь все видят. Главное, не боись и мертвечину руками не трогай. И не разговаривай с незнакомыми. Так то они в основном топорно работают. По старинке». Голос стал дребезжащим, старушечьим. «Мальчик, мальчик, хочешь конфетку? Или с котенком поиграть?» «Я чего тебя хотел попросить?» Гера вздохнул. Тут бабка типа нарисовалась. Мать этого козла. Опека ее нашла, типа по документам она моя бабка. Будет жить со мной, пока <свят> родители не найдутся. Блин, ведь потом у нее же право на наследство и на квартиру, раз он в браке был с моей матерью. Пальцы с когтями согнулись и разогнулись, оставляя на полу глубокие царапины. И скажи мне, мальчик, кто тут у нас чудовище? Да не солось из-под кровати. «Ты, конечно, дядя Нил, поэтому и стал после смерти... Ай!» Когти сомкнулись на бедре, больно сжав и сдирая кожу. Сомкнулись, а потом разжались. Белая рука уползла обратно под кровать. «Ладно», — недовольное бурчание начало удаляться. Разберемся, Пусть только заночует». «А ты сможешь потом с этой теткой из опеки что-то сделать?» Ответа не последовало. Я снова лег и заглянул под кровать темнота отступала всасываясь как в салифа в самый угол в квадратную вентиляционную решетку господи какие трущобы вот гляди сафа сделав ударение на где оказываются люди выбравшие себе маргинальный образ жизни как твой папаша Раиса Леонидовна остановилась, скорчив гримассу, разглядывая двор между двух хрущевок. Соня даже глаз не подняла. Двор как двор. Старый. Тенистый. С палисадниками, огороженными низкими заборчиками вдоль подъездов. Все равно вместе со старой коргой любое место на земле – яма от сортира на улице. Или того хуже. «Да, где ж я так и нагрешила?» Раиса, не оборачиваясь, зашагала к первому подъезду. Соне ничего не оставалось, как брести за ней малодушно, надеясь, что старуха сегодня будет отрываться на этом сыне второй жены отца. Не просто ж тогда же на такси расщедрилась, прёт как акула на запах свежей крови. Этого сводного брата Соня никогда не видела. Она и отца-то после его повторной женитьбы видела всего раз за четыре года, да и то мельком. Приходил он к Раисе. Дело кончилось скандалом, после которого отец выскочил, не сказав Соне ни слова, даже взглядом не удостоив дочь. А бабка после этого постаралась, чтобы девочка трижды пожалела о визите. Будто это ее вина. «Молодой человек!» – голос Раисы стеганул оголённым проводом. Между подъездами на дорожке стоял высокий мужчина и курил. Возле него вертелась на поводке смешная толстая собака. «Молодой человек!» Раиса подошла ближе. Из-за роста мужчины ей пришлось буквально задрать голову вверх. Но Соня уже понимала, что коргу это никак не смущало. Она четко по нотам перешла в режим «Я вам сейчас устрою Мужчина возрелся сверху. Соне показалось, что из-за стёкол очков в толстой оправе сверкнула два огонька. А собака остановилась, навострив огромные уши, раззявив пасть в приветственной собачьей ухмылки. Собака надо выголивать в намордниках, а курить возле подъездов нельзя!» «Да неужели?» — хмыкнул мужчина. «Неужели?» — отпечатала Раиса, пытаясь подойти вплотную. Но мужчина своей огромной лопищей просто легонько повел перед собой. Соне показалось, что бабку отбросила назад от сквозняка. «Не надо ко мне подходить близко. Ваши бодланские штуки оставьте для своих родных», – продолжил мужчина, криво усмехаясь. Раиса Леонидовна поперхнулась солюной и ядом, а Соня... Соню вдруг прошиб холодный пот. Стало чего-то так страшно, что захотелось броситься прочь и плевать и на коргу, плевать и на все. А еще отчетливо пахнуло протухшим мясом. Грязным холодильником, в котором что-то пропало. «Ах ты, хамло!» Раиса Ля недавно впала в свое обычное состояние берсерка, предполагая, что сейчас деньги на ее крики обратят внимание соседи. И если не вступят в скандал, то помогут в дальнейшем попортить репутацию этого долговязого хама. «Я сейчас в полицию позвоню!» «Не позвонишь, ты вообще не местная!» Ответил мужчина, поглядывая на Соню с явным интересом. «И что ты тут вообще делаешь? Объявление оклеишь или побираешься по квартирам? Так учти, люди у нас строгие, за порядком следят. Сама мигом в полиции окажешься». Сигарета полетела в газон, мужчина просто прошел мимо побелевшей Раисы, поравнялся с Соней. Боже, да он... Он выше старого бабкиного шкафа. Глянул на нее сверху. Его глаза снова сверкнули, а запах гнили обступил Соню со всех сторон. «Ходят тут всякие», — донеслось сверху, и незнакомец пошел прочь. Соня смотрела ему вслед, боясь дышать. Страх начал немного отпускать, но вонь, казалось, мгновенно впиталась в кожу. А села в горле вязкой сладостью. «Что застыло?» Райса впилась в руку девчонки на маникюренными ногтями до крови, снова выплескивая на внучку весь растраченный яд. «Пошли, говорю!» Соня соловела глянула на коргу, а потом взглянула на фасад дома. Как бы там ни было, ей совершенно расхотелось заходить в подъезд. Зародившееся подозрение усилилось, когда бабка открыла подъездную дверь. «Воняло именно оттуда». «Неужели она не чувствует эту вонь? Как тут люди живут?» Соня поднималась по узкой лестнице за Раисой Леонидовной, стараясь не касаться перил и стен. Казалось, что весь подъезд покрыт склизкой слизью. Словно... Словно я в пищеводе. В пищеводе чего-то большого и дохлого. «Здесь...» Раиса остановилась перед дверью на третьем этаже и, посмотрев на звонок, заторобанила в дверь, как отбойным молотком. Сейчас соседи переполошит. Хотя, по-моему, полошить некого. Тут так тихо. Может, и не живет никто? На лестнице царила ватная тишина. Ни единого звука. Ничего. Только шум, поднятый старухой. Стук отзывался гулким эхо. Казалось, что за дверью огромный каменный зал, а не прихожая панельной хрущевки. «Может быть, его нет?» – чуть слышно произнесла Соня, мечтая только о том, чтобы выбраться отсюда. После того, как Корга начала долбить в дверь, ей начало казаться, что со всех сторон, сквозь стены и двери, на нее уставились. Уставились и продолжают смотреть, не отрываясь, и взгляды эти не предвещали ничего хорошего. Так смотрят на тебя из неосвещенных углов, из темноты за окном. Из глубины приоткрывшегося в темноте шкафа. Взгляд, который бросила через плечо Раиса, не солил ничего хорошего, но Соне было все равно. Ей хотелось только одного – спуститься вниз и вернуться, пусть даже в логово старой ведьмы, но уже привычное. Чудовище было там всего одно и было вполне материальным, даже своим. «Здравствуйте!» Оба дернулись от неожиданности и обернулись. На ниже стоял худой подлатый парнишка лет 14. Сони показалось, что теперь тяжелый, давящий взгляд собрался воедино и сочелся из-под светлой челки. Мальчик моргнул и, опустив глаза, начал подниматься. Резко, как включенные тумблером подъезда, заполнили звуки. Где-то надрывалась собака, беселись дети. Кто-то смотрел кино на полную громкость. Его не исчезло, как и ощущение жуткого взгляда. Соня слегка покачанулась и оперлась спиной о стену, приложив руку к виску. Смена ощущений мягко ударила в затылок и под колени. «Ты жорка, что ли?» Недобро сощурившийся вымолвила, наконец, Раиса Леонидовна. «Где шляешься?» «В школе. Сегодня четверг». Тихо проговорил мальчик, открывая дверь. Раиса бесцеремонно отпихнула его локтем и прошагала внутрь. Мальчик уставился на Соню. «Здравствуй, я София», – пробормотала девочка. «Я Гера». Он ничего так симпатичный. Жаль только, еще с коргой не жил. «Вы че там приросли?» Окрик изнутри заставил Соню вздрогнуть, а Гера только усмехнулся. Так и осталась стервой, хотя логично. Кто мог такого, как Витя, еще родить? Соня привычно втянула голову в плечи и шагнула в прихожую. Квартира напоминала поле боя. Раиса металась, рыская по шкафам, вытаскивая ящики и вытряхивая вещи прямо на пол. Соня забилась в угол дивана, стараясь не напоминать о себе, снова уйдя в себя. Давно освоенный ею трюк. Усилия воли и звуки, производимые каргой, стихают... Начинает казаться, что ее вовсе нет, а сама Соня в другом месте. Гера сидел прямо на полу возле кухни, вытянув ноги. Казалось, что его вовсе не касается бушевавший ураган. «Где деньги, а?» Раиса Леонидовна стояла посреди комнаты, уперев руки в бока. «Я уже сказал, понятия не имею». Гера не поднимал головы, смотрел на лаковые туфли с пряжками-бантами, Старуха не потрудилась разуться, войдя в халупу. «Ты меня за идиотку держишь!» Раиса подлетела к мальчику и схватила его за волосы, сильно потянув. «Вы что делаете?» Гере пришлось встать. Сил у Мегеры оказалось вполне достаточно. Да и не такая она и бабка. Просто тетка в возрасте. А плеуха прилетела неожиданной, совсем не женской силой. Гера неосознанно ударил по руке, державшей его за волосы, и с силой оттолкнул Раису. «В детдом пойдешь, п***», – прошипела Раиса Леонидовна, потирая грудь. «Мамаша твоя с моим сыночком-утырком, слава богу, сгинули? Учти, я с тобой нянчиться не буду!» Подойдя вплотную, она прошипела спущенной шиной. «Последний раз спрашиваю, где заначка? Где документы на квартиру?» Гера чуть наклонил голову, словно к чему-то прислушивался. Соня на диване встрепенулась. Ощущение чужого взгляда со стороны резко вернулось. И снова пополз неприятный запах. На этот раз пахло разрытой землей и затхлым старым шкафом. «В маленькой комнате под кроватью могут быть», – произнес вдруг мальчик. Витёк туда лазал часто. «Иди лезь!» – рыкнула Раиса. «Сама иди, карга!» – огрызнулся Гера и ушел на кухню. «Сафа, вставай, тормоз!» Бабка стащила Соню с дивана и бесцеремонно втолкнула ее во вторую комнату. Узкая комната. Стол у окна, стеллаж и кровать полуторка у стены. Вот и вся обстановка. На окнах не было штор, поэтому солнце высвечивало по максимуму. И поэтому клубящаяся темнота под кроватью выделялась так четко. Давай, под кровать. Посмотри, какую нить коробку. Темнота клубилась черная меба и ту и дело выбрасывая щупальца, быстро тающий под солнцем, оставляя после себя серые разводы мелкой пыли на полу. Карга ничего не видит, а Гера ее не просто так сюда послал. Нет. Что? Раиса ощерилась с собакой и подняла руку, размахиваясь. Соня просто отступила, несмотря на нее, не отрывая глаз от клубящейся темноты. Опал утек запах разрытой могилы. Я тебе дома устрою. Все решено. Пойдешь в детдом с этим уродом. Надоело. Раиса Леонидовна подлетела к кровати, отшвырнула подушку одеяла, скомкала, просто не схватилась за матрас. «Отроди! всю кровь и выпила у меня. Что-то большое, белесае, выпросталось из темноты в одно мгновение. Соня даже не поняла сначала, что это чья-то рука, пока длинные пальцы в бурых пятнах с когтями не сомкнулась на щиколотке Раисы. Карга завизжала, рука исчезла, в темноте увлекая за собой ногу Раисы Леонидовны, опрокидывая бабку на пол. «Соня! А -а -а -а! Карга вопила сирены, смешно хлопая руками по полу. А остолбеневшая Соня смотрела, как что-то утягивает Раису под кровать. Тьма вспучилась двумя клубами, а потом замкнулась. Крик Раисы Леонидовны оборвался, как отрезанный. В темноте открылись два оранжевых пятна, и глухой низкий бас произнес. «А ты чего застыла? Иди ближе, или дяде Нилу придется самому за тобой идти». Из-под кровати высунулись по локоть две руки, уперлись ладонями в пол. Кровать начала приподниматься, и из клубящихся чернил тьмы показалась макушка огромной головы. «Соня, значит?» «Будем знакомиться?» Дядя Нил поднял лицо, оскалил в приветственной улыбке острые металлические зубы. Воня разлагающегося мяса ударила в нос. Соню резко отпустила и она рванула из комнаты через зал в коридор. У входной двери стоял Гера криво, выставив перед собой кухонный нож. Не говоря ни слова, Соня изо всех сил ударила ему в ухо. Гера завопил, падая на обувницу, задел висящие куртки. Соня дернула дверь, и, о чудо, она оказалась и не заперта. «Стой, сучара!» Ноги барахтающегося Геры мешали, но Соня дернула изо всех сил, а потом продернулась в щель. Что-то кольнуло в ногу, но она не обратила внимания. Она просто бежала по лестнице в одних носках вниз, прочь из этой проклятой квартиры. Вниз, вниз, вниз. Казалось, что подъезд никогда не закончится. Этажи Соня не считала. Но на секунду ей показалось, что она пробежала больше, чем три. Только бы выбраться. Тамбур возник неожиданно, темный, как то, что клубилось под кроватью. Соня врезалась в подъездную дверь, на ощупь нашла кнопку и вывалилась во двор. Снаружи было темно. Даже не вечер, глухая ночь. В доме напротив не горело ни одного окна. «Ни одного фонаря во дворе, только тусклые и болезненно желтые лампочки над подъездами». Соня спрыгнула со ступеньки и побежала вдоль дома, спотыкаясь и морщаясь от попадающихся камешков. «Что такое?» Из темноты выступила высоченная фигура. Блеснули глаза за очками, и Соня узнала высокого мужчину с собакой. Бульдог пятном черноты застыл у ноги незнакомца». «Помогите! Там...» а -а -а, мужчина подошел ближе, нависая над Соней. «Так это вы к Нилу ходили?» «Ну тогда прости, милая...» Огромная ладонь легла Соне на плечо, больно сдавив. «Хочешь погладить собачку?» а Соня взглянула в лицо наклонившегося к ней мужчины и начала истошно кричать, пытаясь вырваться... Гера стоял у подъездного окна, вглядываясь в темноту. В ватной тишине, прерываемой только его дыханием, донесся истошный крик, быстро захлебнувшийся. Мальчик криво усмехнулся и поднялся обратно в квартиру. За окнами было все так же темно. Включенный свет на кухне горел, казалось, в силы, только сгущая сумрак в комнате. «Жаль девку». Она чувствующая была. Можно было бы лучше распорядиться. Дядя Нила стоял на четвереньках возле дивана, упираясь плечами в потолок, согнувшись уродливой черной громадой. Гера отступил на шаг. Он вдруг понял, какой же дядя Нил большой и, кажется, голодный. «Не боись», – оранжевые глаза ярко сверкнули. «Тебе забирать не стану». После таких балетов зачем? Тем более, что проблему с другими мы решили. То есть, они теперь от меня отстанут? Ага, перебирая руками по полу, Нил полз в маленькую комнату. Ты им теперь не интересен. В дверях он остановился, бросив через плечо. Чудовища других чудовищ не едят. Тьма за окном начала меняться, как на ускоренном воспроизведении, расцвечиваясь то ли рассветом, то ли закатом. Все-таки закатом. Край солнца показался над крышей дома напротив и тут же остановился. Гера сел на диван, подтянув колени к груди, и замер. Взгляд его приковали багровые отблески медленно тающие в вечернем небе. Минуты текли одна за другой, а он сидел неподвижно, словно врос в подушку, не в силах оторвать глаз от небесного пурпура. Даже моргал он редко, боялся пропустить последний отблеск.